Холодный свет ламп Апотекариона ярко и беспощадно бил в глаза обнаженного Мария Вайросяна, лежавшего на хирургическом столе. Руки и ноги третьего капитана неподвижно раскинулись в стороны, удерживаемые блестящими стальными фиксаторами. В довершение ко всему, кровь Мария наполняли разнообразные транквилизаторы. Чувство полной уязвимости, никогда не испытанное им прежде, слегка угнетало Вайроссиана, но он успокаивал себя, вспоминая обещания Эдалона, заверившего Мария в огромной полезности этой операции. И, конечно же, третий капитан ни на секунду не забывал о данной самому себе клятве любой ценой достичь совершенства, чтобы идеально служить лорду Фулгриму. «Готов?» — спросил Фабиус. И поблескивающие серебром и сталью лапы хирургиона распростерлись над телом Вайросиана, словно гигантский паук. Марий попытался кивнуть в ответ, но мышцы отказывались повиноваться ему. «Да!» — прошептал он, напрягаясь изо всех сил. «Превосходно!» — одобрительно заметила Апотекарий. Его острые темные глаза бегали по телу Вайросиана, осматривая его, как мясник оценивает выставленный на продажу кусок мяса или скульптор оглядывает блок нетронутого камня. «Лорд-командер Эйдалон сказал, что вы сможете улучшить мое тело», — пробормотал Мари. «Разумеется, капитан Вайросиан», — улыбнулся Байль. «И ты даже не представляешь, насколько я его улучшу».